Есть мы. Есть то самое главное, чего нет почти ни у кого интерес друг к другу. Пока интересно, можно жить, не опасаясь, что всё кончится в одночасье. Ведь это такая редкая штука интерес. Вот как раз в одночасье всё и кончилось. Муж ушёл, а девочка осталась сидеть на ковре с единственной мыслью: как бы ни упасть на пол, чтобы не задохнуться. Он ушёл, она осталась, а он стал придумывать себе оправдания, из-за чего ушёл. Никто его ни о чём не спрашивал, но он всё равно придумывал. Поначалу Ниночке казалось, что самое трудное это сидеть на ковре в страхе, что вот-вот задохнёшься, а выяснилось, что самое трудное узнавать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 Он звонил и вновь и вновь повторял, что любит другую, давно и сильно. Она талантлива, умна, хороша собой, и той и другой очень нужна его поддержка. Я всё равно с тобой разведусь. Ты можешь даже ничего не придумывать. Ниночка ничего не стала придумывать, и они развелись. Судье усталой молодой женщине с приятным равнодушным лицом Ниночка сказала, что они возражают против развода. Может, подумайте ещё немного, предложила судья. Никто вас не торопит. Какая разница, когда разводиться? Можно ведь и через месяц. Ниночка сказала, что они разведутся именно сейчас. Её муж должен поддерживать молодых и талантливых. Набрости «Да вы дурака валять, негромко сказала судья. Потом оглянулась на какую-то барышню преклонного возраста, кутавшуюся в неопетитный коричневый платок, и велела не записывать это в протокол. Но побегает он и перестанет. В первый раз побежал, что ли? Ниночка была снисходительно к усталой молодой судье, та ведь не знала,